Глава 8. Самолет приземлился в закрытой зоне, бойцов спецподразделения переправили в охраняемое здание, обособленное от основного терминала. Там они прошли таможенный досмотр, где сотрудники военной форме пересчитали каждую единицу оружия и каждый патрон, ввезенный на турецкую землю. На все проверенное оружие таможня выдала особый мандат, в котором указывалось, что данный арсенал допущен к возу в страну на определенный отрезок времени – и должен быть вывезен, соответственно, Описи». После этого группу «Дон» выпустили из закрытой зоны. В аэропорту их встретил посол дипломатической миссии Советского Союза в Турции. Он по очереди пожал руку каждому члену спецподразделения «Дон» и представился. «Меня зовут Андрей Тишков, чрезвычайный полномочный посол. Я буду вести переговоры с властями Турции от вашего лица». Любое ваше действие должно быть согласовано в первую очередь со мной. Ситуация специфическая, и вы должны это четко выяснить. Любое ваше действие может быть расценено как посягательство на независимость и свободную волю турецкого народа, а наша страна может получить обвинение во вмешательстве во внутренние дела чужой страны». «Мы это понимаем, товарищ посол», — за всех ответил Богданов. Я лично проконтролирую, чтобы ни одно действие моих подчиненных, власти Турции, не могли растолковать иначе, как помощь в восстановлении суверенных прав этой страны. «Простите, если я говорю слишком официально и напыщенно», — произнес Тишков, и его лицо преобразилось, став добрым. Работа в дипломатической миссии накладывает свой отпечаток. «Все в порядке», — заверил Богданов. «Вы можете вести разговор так, как считаете нужным». «Спасибо». Поблагодарил Тишков. «Перейдем к делу», — не стал тянуть Богданов. «Чем нас может обеспечить правительство Турции? Вам предоставят квартиру в городе Агры». Тишков тоже не был склонен растягивать диалог. «Вы получите три внедорожника армейского образца и спецсталоны на бензин. Со стороны турецких властей это очень щедрая помощь». «Рад, что вы так считаете». Богданов сдержал усмешку. «Особенно если учесть, что мы собираемся выполнить их работу». «Не нужно язвить», — произнес Тишков. «Власти Турции поверили вам практически на слово. Это небывалое доверие. Они позволили вам ввести в их страну оружие, причем в довольно приличном количестве. Это тоже небывалый шаг». «Цените то, что имеете, товарищ полковник». «Я постараюсь». На этот раз Богданов не улыбался. «Что насчет информации?» «Мы получим то, что запрашивала Москва?» «Карты местности с указанием всех американских баз, которые располагались на территории Турции до того, как США отказала Турции в поставке оружия», — уточнил Тишков. «Да, вы их получите. Вернее, уже получили. Все документы ждут вас на квартире. Кроме того, вам выдали специальные пропуска, по которым вы сможете беспрепятственно передвигаться по стране на протяжении 10 дней». После этого срока, если ваша работа не принесет ощутимых результатов, вы должны будете покинуть страну. Десять дней на то, чтобы обследовать территорию в 780 тысяч километров? Да уж, расщедрились турки. Богданов снова не сдержал иронии. Что еще? К вам представят двух офицеров из числа действующего подразделения внутренней безопасности страны. Они должны будут сопровождать вас все десять дней. С какой целью? Богданов нахмурился, работать под наблюдением он не привык. Это не ваша страна, товарищ полковник, напомнил Тишков. И власти не обязаны советоваться с вами о принятии тех или иных решений. Они так решили и точка. Это создаст нам проблемы? Нет, господин посол, проблем не будет, заверил Богданов. А сейчас не могли бы вы отвезти нас на квартиру? Мои люди устали от подготовки к выполнению задания и от перелета. Отдых нам не повредит. «На парковке вас ждут машины. Офицеры турецкой безопасности присоединятся к вам завтра в шесть утра, а сегодняшний вечер в вашем полном распоряжении». Посол указал на парковку с восточной стороны от аэропорта, и группа последовала за ним. Бойцы быстро распределились по трем внедорожникам, загрузили багаж и заняли места. Полковник Богданов сел в автомобиль посла. Тишков отдал команду водителю, и все четыре машины выехали со стоянки и двинулись по направлению к городу Агрым. Посол привез группу на квартиру, помог найти все необходимое для работы и отдыха, оставил Богданову номер телефона для связи и уехал. Вопреки тому, что полковник сказал послу насчет усталости, спать никто из бойцов не лег. Вместо этого они расселись вокруг стола и принялись изучать документы, подготовленные турецкими властями, а также в очередной раз просматривать те документы, которые собрали в Ереване. После того, как Арам умер, вся группа десятки раз слушала записи его допроса и пыталась понять, что не успел сказать им Арам. Его последние слова касались лагеря Дашнаков, а также он сказал «Ахурян» и «Найти». В итоге все сошлись на том, что Ахурян – это фамилия того, кто знает, где расположен лагерь, либо это человек, который заправляет в штаб квартирой и в том и в другом случае его необходимо найти. Но попытки отыскать искомую фамилию среди документов, собранных в доме в районе Завуни, не увенчались успехом. Бойцы группы, хоть и были недовольны результатом, продолжали тщательным образом изучать места расположения бывших американских тренировочных лагерей и за вечер сумели выработать относительно четкий план действий. В первую очередь они планировали прочесать местности, которые подходили хотя бы по двум параметрам – лагерь расположен вблизи старой крепости или вблизи реки. К сожалению, таких мест оказалось довольно много так как Турция славилась старинными крепостными стенами и забиловала реками. Но сегодня заканчиваем. Скомандовал Богданов, когда время перевалило за полночь. Утром разделимся на три группы и поедем сразу в трех направлениях. Лепилин и Уфимцев выберут западное направление. Дубко, ты с Казанцем. Южное. Мы с Зуйковым. Северное. Я остаюсь? Догадался Дорохин. Да, будешь на связи. «На тот случай, если у посла появится новая информация, или Москва решит внести коррективы в наше задание», — подтвердил Богданов. «Уверен, что на поиски у нас уйдет не один день, так что будем меняться. Продвигаться вглубь страны нет смысла, так как основная часть американских баз расположена ближе к Армении». «Вопросы есть?» Никто из бойцов вопросов не задал, и вскоре все разошлись по комнатам для отдыха. «Утро, как водится» внесло свои коррективы в планы спецподразделения. Ровно в шесть утра на квартиру приехал посол в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности Турции. С некоторым удивлением Богданов узнал, что оба они являются потомками русских эмигрантов, сбежавших в Стамбул во время революции и осевших в Турции. Они свободно говорили на русском языке и при этом в совершенстве владели турецким. Каким образом потомки эмигрантов смогли попасть в закрытую структуру внутренней безопасности страны, полковник спросить не решился, а сами они тему не поднимали, ограничившись тем, что сообщили о своем происхождении, чтобы избежать закономерных вопросов о своем правильном русском. Бекир Тулан и Мурат Элмаз сразу повели себя раскованно, позволили обращаться к ним по имени, без дополнительных приставок типа «бей» или более близкого русским «Товарищ», после чего объявили, что и сами не намерены величать русских офицеров по званиям или фамилии. На этом знакомство закончилось. Бикиру и Мурату объявили о первых объектах для поисков и выехали из города. К концу первого дня полковник Богданов, которому в провожатые достался Мурат, с удивлением обнаружил, что помощь Мурата весьма кстати. Он хорошо ориентировался на местности, помогал выбрать правильное направление, чтобы попасть в нужное место кратчайшим путем. К тому же не лез с непрошенными советами тогда, когда группа добралась до первого лагеря. Вместе с Богдановым и Зуйковым он терпеливо лежал в засаде, наблюдая за местом издалека, хотя ему и бойцам спецподразделения почти сразу стало понятно, что лагерь долгое время никто не посещал. Вечером после возвращения всех групп Бикир ушел в спальню и звалился спать, а Мурат-Элмаз сел у окна и приготовился слушать доклады остальных групп о проведенной проверке. Он не встревал в разговор, а молча слушал. Вскоре бойцы спецподразделения почти забыли о его присутствии и начали говорить более непринужденно. «Три базы оказались пустыми», — подытожил полковник Богданов. «На завтрашний день определено еще три». В двух местах река далеко, так что придется проехаться по руслу вверх и вниз. Возможно, Арам владел не всей информацией или в силу своего состояния не смог правильно сформулировать предложение. Сегодняшний день показал, что штаб-квартира должна находиться либо в самом лагере, либо иметь собственное закрытое место. Вряд ли на территории Турции, находясь на нелегальном положении, лидеры Дашнак-Цутюн стали бы разворачивать строительство штаб-квартиры поэтому будем исходить из того, что они должны были занимать уже имеющиеся постройки. Приспособить военные базы американцев под тренировочные лагеря – идея разумная. Но устраивать штаб-квартиру вне населенного пункта – такое возможно только если имеется готовая постройка. Рядом с базой, которую мы сегодня осматривали в радиусе двух десятков километров, построек, пригодных для штаб-квартиры, не обнаружено. — заметил Дубком. — Их просто не могло быть, разве что в маленьком поселке на 12 домов. Но это, как ты заметил, не отдельно стоящая постройка. — Но ведь он ясно сказал. Штаб-квартира находится в нескольких километрах от лагеря, — напомнил Дорохин. — И еще про реку и старую крепость. Я все-таки за то, чтобы искать место, которое отвечает всем трем параметрам. Иначе мы потеряем время, как произошло с поисками Ахуряна. — Это не потеря времени. Начал Дубко, но неожиданно для всех в разговор вклинился Мурат Алмаз. «Прошу прощения за вмешательство», — осторожно произнес он. «У меня вопрос. В чем дело?» Богданов только сейчас сообразил, что забыл о присутствии наблюдателя. «Вы сказали, что занимались поисками Ахуряна? «Да, так и было. Ты что-то о нем знаешь?» Богданов внимательно посмотрел на Мурата. «Да, только второе название мне ближе», — ответил Мурат. «Чаще мы говорим «арпачай». — Не понял, ты сейчас о чём? — удивлённо переспросил Дубко. — Ахурян носит сразу две фамилии. — Фамилии? Так вы о человеке? — в свою очередь удивился Мурат. — А ты о чём? — повторил вопрос Дубко. — Я о реке, — ответил Мурат. — Вы говорили, что штаб-квартира находится у реки, вот я и подумал. — Стоп, давай-ка с самого начала, — потребовал Богданов. — И про Ахурян, и про Арпачай. «Ахурян» — это второе название реки Западный Арпачай. В Армении ее называют Ахурян. У нас в Турции предпочитают название Арпачай. «Обалдеть!» — выдал Дорохин. «Выходит, мы не то искали. А ведь стоило только проконсультироваться с кем-то с армянской стороны, и мы получили бы нужный ответ». «Погоди, Коля, не до иронии сейчас» оборвал дороги на Богданов и снова обратился к Мурату. «Где протекает эта река?» «Берет свое начало на Армянском Нагорье, потом протекает по границе Армении и Турции». «На этой реке есть крепости?» «Разумеется». Богданов быстро достал карту. Он отыскал нужную реку и начал сверять с названиями местностей, на которых ранее располагались американские базы. Через несколько минут к нему присоединились все бойцы спецподразделения. Богданов отмечал на карте нужные места, делал пометки на полях, и спустя полчаса на карте отразились все искомые элементы. «Мы не там искали», — подытожил Богданов, глядя на карту. «Завтрашний день начинаем с других позиций». «Я верно говорю, Мурат?» «Полагаю, на этот раз вы на верном пути», — согласился Алмаз и довольно улыбнулся. «Почему ты нам помогаешь, Мурат?» Вопрос Богданова прозвучал внезапно. «Что? Не понял». Растерялся Элмаз. «Я спросил, почему ты помогаешь нам?» Повторил вопрос Богданов. «Разве твоя цель состоит не в том, чтобы наблюдать и контролировать, чтобы мы не превысили своих полномочий?» «Нет, моя цель состоит в том, чтобы очистить турецкую территорию от враждебных Турции элементов». Слегка помедлив, ответил Мурат. «И все равно не понимаю». Богданов прямо смотрел на Элмаза. Мы ищем преступников, виновных в гибели советских людей. Но чего добиваешься ты, Мурат? Или ты так выражаешь солидарность своим несостоявшимся соотечественником? «Я отвечу на твой вопрос», — начал Мурат. «Я отвечу честно, если только ты обещаешь не принимать мои слова как личное оскорбление». «С этим проблем не будет», — пообещал Богданов. «Я не питаю иллюзий относительно твоего отношения к русским». «Что ж...» «Похоже, мы друг друга понимаем», — Мурат снова улыбнулся. «Я не горю желанием помогать вам, как представителям Советского Союза, хотя бы потому, что мои предки бежали из России, бросив все, что наживали не один год, и вынуждены были обосноваться на чужбине, где мы всегда будем чужаками. Но я готов всячески содействовать вашим поискам по двум причинам». «Первое. Я не одобряю методы, которые используют армяне, чтобы доказать всему миру, что их незаслуженно притесняют. Кровопролитие не метод. И это моё убеждение». «С этим разобрались. А какова вторая причина?» – поторопил Богданов. «Правительству Турции очень не нравится, когда на территории страны орудуют чужеземцы. Тем более ему не нравится то, что этими чужаками являются националистические группы, которые получают финансовую поддержку Запада». Турецкие власти ясно дали понять, что не собираются предоставлять американцам свои земли для устрашения других государств, но они пошли в обход, и это крайне неприятно. «Вы можете мне не верить, но турецкие власти весьма заинтересованы в том, чтобы чужаки как можно скорее убрались с наших земель. Вот почему я готов вам помогать всем, чем только смогу». «Это ты так сказал фразу типа «это моя работа?» усмехнулся Дубко. «Вроде того», — заулыбался Мурат и добавил. «Ну так как, позволите мне помочь?» «А чем, по-твоему, мы сейчас заняты?» — за всех ответил Дубко. «Подгребай к столу, будем разрабатывать новый план». Штаб-квартиру, курирующую ереванское направление, они нашли на шестой день. Утомительные поиски завершились ранним утром. На этот раз повезло группе полковника Богданова, действующей в сопровождении Мурата Элмаса. Все три группы последние несколько дней прочесывали этот район, оставаясь на ночь в Карсе и возобновляя поиски с первыми лучами солнца. Район между Аргаданом и Карсом идеально подходил под параметры, указанные Арамом. Река Арпачай протекала по большой территории, огибая возвышенность, на которой располагалась Карская крепость. Та самая крепость, которую сдали туркам в 1915 году. Здесь же существовала бывшая американская база, которую теперь Дашнаки использовали в качестве тренировочного лагеря для ереванских армян, завербованных организациями Асала и НОП. В существовании лагеря бойцы спецподразделения смогли убедиться почти сразу. Те, кто занимал базу сейчас, не слишком пеклись о конспирации. Они лишь усилили патрулирование вокруг высокого забора, который когда-то построили американцы, и на этом меры по сохранению тайны заканчивались. Объяснялось это просто. Официально база числилась за некой благотворительной организацией, которая якобы собирала средства для Красного Креста, и на этом основании считалась недосягаемой для внезапных проверок любого плана. Богданов и его группа уже готовы были играть победный туш, полагая, что в ближайшее время сумеют обнаружить местоположение штаб-квартиры Дашнак-Цутюн. Но они ошиблись. Если лагерь функционировал почти на виду, то штаб-квартиру противник замаскировал основательным. Два дня бойцы тремя группами прочесывали местность, включая все значимые и незначимые населенные пункты, но отыскать след Дашнаков им не удавалось. Тогда они сменили тактику и попытались проникнуть на территорию тренировочного лагеря в надежде, что там получат сведения о штаб-квартире. И снова ошиблись. Двое суток наблюдений и риска не привели ни к чему. Неизвестно, сколько бы еще дней им пришлось колесить по округе, если бы не случай. Прочесывая очередной район, группа Богданова наткнулась на автомобиль, который раньше видела в тренировочном лагере. Машина стояла за скалой, вдалеке от проезжей части. Салон был пуст. Это показалось странным, и Богданов принял решение остаться и понаблюдать. Он хотел выяснить, кто придет к машине. Через четыре часа наблюдений они заметили, как к машине идет группа людей. Трое мужчин в брюках и рубашках, ничего особенного, но выправка выдавала в них людей военных. Четвертый, также в брюках и простой рубашке, держался в центре, и любому внимательному наблюдателю становилось понятно, что те трое являются его телохранителями. Они подошли к машине, мужчина из центра вышел вперед и сел в автомобиль. Еще один мужчина занял место водителя, машина тронулась, а двое оставшихся мужчин повернулись и зашагали назад. Богданов быстро сориентировался и отдал приказ следовать за теми, кто ушел пешком. С большими предосторожностями они смогли проследить мужчин до соседнего населенного пункта, где те вошли в небольшой дом на окраине. Дальше оставалось лишь наблюдать, что Богданов и сделал. И вот спустя 38 часов, к половине пятого утра следующего дня, полковник пришел к выводу, что штаб-квартира Ереванского отделения организации «Дашнак Цутюн» найдена. Он подал группе сигнал, и бойцы, покинув свои наблюдательные посты, собрались у машин. «Думаю, мы нашли то, что искали», — объявил полковник. «Все факты налицо. За последние 38 часов машины из тренировочного лагеря приезжали сюда дважды. Каждый раз в одно и то же время из дома выходила группа охраны. В дом возвращались с предосторожностями. Это говорит о том, что хозяева дома не желают быть обнаруженными, но должны получать ежедневные отчеты из лагеря. «Дом под охраной, близко не подберешься». Но я уверен, что попади мы туда, увидели бы документы, примерно такие же, какие нашли в доме в Завуне. — Ты прав. Этот дом простым жильем местного фермера не назовешь, — согласился Мурат. — Что будем делать, командир? — спросил Зуйков. — Надо возвращаться в Карс, собирать группы и готовиться к захвату штаба, — проговорил Богданов. — А как же тренировочный лагерь? — обеспокоенно поинтересовался Зуйков. «Поехали в Карс, там решим все вопросы», — повторил Богданов. «Надо бы у дома кого-то оставить?» — предложил Мурат. «В этом нет необходимости. Нас здесь не ждут, так что в ближайшее время ничего здесь не изменится. Я в этом уверен», — ответил Богданов и, заметив сомнения в глазах Мурата, добавил. «У нас одна машина. До Карса пешком идти слишком долго, а оставлять кого-то здесь без транспортного средства я не хочу». К тому же мы провели здесь достаточно времени, чтобы понять, никаких глобальных перемещений в штабе не планируют. «Сейчас 4.30 утра. Через полтора часа на квартире в Карсе мы уже никого не застанем. Нужно торопиться, Мурат. Я занимаюсь этим не первый год, так что доверься мне. Хорошо. Поехали в Карс», — согласился Алмаз. Все сели в машину и спустя полчаса прибыли в Карс. Как и предполагал Богданов, обе группы собирались на очередное прочесывание местности. Богданов собрал всех в большой комнате и сообщил новости. «Наконец-то!» — радостно выдал капитан Дорохин. «Я думал, этому кружению по окрестностям конца не будет». «Радоваться еще рано, Куля», — остудил его пыл Дубко. «Теперь начинается самое сложное. Нам предстоит силами семи бойцов обезвредить два объекта» на одном из которых порядка пятидесяти обученных солдат и неизвестное количество боеприпасов. И сделать это придется одновременно, иначе, узнав о нападении на один объект, второй успеет эвакуироваться, и тогда поиски придется начинать сначала, а у нас на это времени нет. «Мы не будем делать это одновременно», заявил Богданов. «Вернее, не так, как тебе представляется, Саша». — У тебя есть план, командир? — спросил Дубко. — Да, у меня есть план, — объявил Богданов. — Уже? Когда же ты успел его составить? — Было время подумать. — Мой план не идеален, и для его реализации нужно, чтобы сложилось воедино много факторов. Только тогда он сработает. Но я уверен, этот план — наилучший вариант для достижения цели. Быстрый, эффективный и осуществимый. — Хорошо, командир. Рассказывай, что придумал. Дубко окинул взглядом бойцов. «Нам всем хочется, чтобы это дело поскорее закончилось». Обсуждение плана затянулось до полудня. Дальше Богданов связался с послом, чтобы получить разрешение на осуществление плана. Остальные продолжили дорабатывать детали, чтобы не упустить мелочей. Мурат присоединился к бойцам спецподразделения, давая ценные советы относительно ландшафта местности, обычаев и привычек местного населения – Бекир Тулан особого рвения в деятельности спецназовцев не выказывал, и его оставили в покое, посчитав за благо уже то, что он не высказывается против рискованного предприятия. Тишков приехал только к четырем часам после полудня. Выслушав полковника Богданова, он не стал отпускать комментарии, лишь попросил прописать основные моменты на бумаге, чтобы ему было легче озвучить идею перед турецкими властями. Затем он уехал и вновь появился уже к 11 часам ночи, зато с хорошими новостями. План Богданова одобрили, дали зеленый свет на его реализацию и снабдили всем, о чем он просил. После его отъезда операция вошла в заключительную стадию. Бойцы спецподразделения снова разделились на группы и разъехались готовиться на местности к проведению операции. В полдень седьмого дня пребывания в Турции бойцы спецподразделения ДОН почти в полном составе расположились по периметру штаб-квартиры ереванского отделения Дашнакцутюн. Полковник Богданов сидел в нескольких метрах от входа в дом и наблюдал. Его бойцы заняли позиции согласно плану. Лепилин и Зуйков заняли южную сторону, Дубко и Уфимцев – северную, Дорохин прикрывал тыл. Не было только лейтенанта Казанца». В это самое время он сидел в машине чуть в стороне от дороги, ведущей к тренировочному лагерю Дашнакцутюн. Он неотрывно смотрел на часы, так как от точности выполнения его части операции зависело, сумеют ли они покончить со штаб-квартирой ереванского отделения Дашнакцутюн. Изначально эту часть операции Казанец должен был выполнить один но в процессе обсуждения Мурат предложил свою помощь не только в качестве консультанта, но и в качестве участника операции. Обдумав предложение, Богданов согласился. Участие Мурата не обсуждалось с властями Турции, но времени на повторное одобрение не было, а идея Мурата казалась стоящей. Ты уверен, что хочешь изменить планы и включить в него Элмазу? Мне кажется, это не слишком хорошая идея. Обеспокоился Дубко, услышав о корректировке плана. Все-таки он подданный чужой страны. «Страны, в которой мы собираемся развернуть маленькую локальную войну?» «Уверен, Саша». Богданов действительно выглядел уверенным. «Так Казанцу не придется раздваиваться и присутствовать сразу в двух местах. За него это сделает Мурат. Ему ничего не придется делать, только наблюдать с той позиции, на которую не может попасть казанец». «И все же это опасно. Лучше отправить с казанцем одного из наших парней», – возразил Дубко. «У нас и так мало бойцов, Саша. И ты это знаешь. Мы не можем допустить в штаб-квартире повторения событий в Завуни. Эти люди нужны нам живыми», — напомнил Богданов. «А мы даже не знаем, с каким количеством людей столкнемся». «Нет, Саша, у нас нет лишних людей, чтобы посылать их с Казанцем. Поэтому кандидатура «Алмаса» нам подходит» богданов надеялся что операция пройдет гладко и ему не придется отвечать за смерть мурата перед турецкими властями перед отъездом он дважды напомнил мурату элмасу что его миссия включает в себя только наблюдение по рации передаешь казанцу то что видишь и больше ничего ты меня понимаешь мурат не волнуйся командир я не подведу заверил Элмас, и богданов ему поверил на тот момент идея казалась стоящей Но теперь, сидя в засаде, Богданов начал сомневаться в правильности своего решения. За два часа, которые они просидели в засаде перед штаб-квартирой, он успел насчитать восемь человек только охраной дома. Раньше их было четверо, и увеличение числа охраны вдвое могло означать, что именно на этот день в штабе назначена важная встреча. Это должно было радовать полковника». Но он не имел возможности узнать, что происходит в тренировочном лагере, и поэтому не мог перестать беспокоиться. Что если охрану лагеря также усилили? Что если там тоже планируется что-то важное? Казанец там практически один, перед ним поставлена четкая задача, и к ее выполнению он приступит уже через 10 минут. Он не сможет связаться со мной, если в лагере все пойдет не по плану, и тогда ему придется действовать на свой страх и риск. «Кому оно обратится за помощью?» «Только к Мурату. Кто-то мне откажет, и неизвестно, что из всего этого выйдет». Когда истекли последние минуты ожидания, Богданов отбросил сомнения, перебазировался ближе к дому и подал сигнал к штурмам. Отсчитав положенные три секунды, полковник рванулся вперед. Первого часового у калитки он снял одним резким движением приклада. «Удар висок, и часовой лежит на земле». Богданов не оглядывался, он двигался вперед. Еще три больших прыжка, и он у крыльца. Там двое часовых. Но к Богданову на помощь спешит Дубко. Богданов снял левого, Дубко — правого. И оба замерли в ожидании переполоха. Но нет, вокруг тишина. Богданов заглянул за южную стену. Там Лепилин, повалив часового на землю, связывал его руки и ноги. Зуйков стоял над распростёртым телом ещё одного часового. Богданов повернулся к Дубко, глазами указал на северную сторону дома, беззвучно спрашивая, что там. «Всё чисто». Одними губами произнёс Дубко. Богданов приблизился к двери, снова досчитал до трёх и, махнув рукой Дубко, распахнул дверь. И всё повторилось. Как в замедленной съемке он видел за столом людей, много людей. Видел, как вытягиваются от удивления их лица, как выражение удивления сменяет страх. А затем их руки потянулись к оружию. «Стойте! Нет, не нужно этого делать!» — пронеслось в голове Богданова. «Так не должно быть, только не так. Он уже видел, как Дубко поднимает автомат и целится в центр стола. Видел, как через окно в комнату врывается Лепилин и занимает позицию для стрельбы, как через черный ход заходит Дорохин и останавливается на позиции перекрестного обстрела. «Мы поубиваем друг друга», — понимает Богданов. «Мы сами друг друга постреляем». Он поднимает автомат над головой и буквально за секунду до первого выстрела с турецкой стороны выдает автоматную очередь по потолку. «Всем на пол». Спокойным до тошнотворности голосом произносит он. Оружие в сторону и на пол. Лицом вниз, руки на голову. Давайте поживем еще какое-то время, господа. Он находит глазами человека, сидящего во главе стола, и смотрит, не мигая и не отворачиваясь. Он даже слегка улыбается. Улыбается человеку, которого он определил как главу собрания. Человек тоже смотрит на Богданова. Он не улыбается, но страха в его глазах не видно, только восхищение. «Чем он восхищается?» — думает Богданов. «И почему он не боится? Разве ему не хочется жить?» Мысли несутся, как ураган, а действие в комнате замедляется еще больше. Богданов опускает автомат и отбрасывает его в сторону. Он продолжает смотреть в глаза главаря. «Давай же, решайся!» — говорит он взглядом. И тут время возвращается к привычному темпу. Лепилин стоит, направив автомат на центр комнаты. Дорохин отходит с линии огня. Дубко ставит палец на спусковой крючок. Но теперь это занимает доли секунды. «Вы говорите по-английски?» Обратился Богданов к главарю. «Если предпочитаете общаться на родном языке, придется вызвать переводчика. Я слабо владею армянским, но могу попробовать». Богданов повторил требование сложить оружие на армянском языке. Затем то же самое произнес на английском и стал ждать. Его спокойствие отрезвило тех, кто сидел за столом. Первым выполнил команду мужчина, сидевший во главе стола, не отводя взгляда от глаз Богданова, а он аккуратно положил пистолет, который успел достать из нагрудного кармана на стол перед собой и что-то коротко сказал на армянском языке. После этого все присутствующие в комнате начали складывать оружие на стол и медленно опускаться на пол, Ложась лицом вниз и заводя руки за голову. Дальше все пошло как по маслу. Лепилин, Дорохин и Дубко быстро собрали оружие и начали вязать руки-ноги членам собрания. Буквально через десять минут все было кончено. Вы приняли верное решение. Обратился Богданов к главарю, который так и не лег на пол. — Вы достойный противник, — просто ответил тот по-английски. — Полагаю, вы ждете объяснений? Спросил Богданов. «Это ни к чему?» Отмахнулся мужчина. «Делайте то, что начали». «Хорошо. Тогда мы можем сразу перейти к делу». Продолжил Богданов. «Пожалуй, будет лучше, если мы поговорим без свидетелей». Богданов подал знак Дорохину, и он встал за спиной мужчины. «Пройдем в соседнюю комнату», — произнес Богданов. Дорохин помог мужчине встать и следовал за ним до тех пор, пока тот не переступил порог комнаты. Там Богданов и Дорохин усадили пленника на стул. Богданов занял место напротив и начал допрос. В это самое время лейтенант Казанец завел двигатель внедорожника. Стрелки часов показывали 10 минут первого. Он отъехал от обочины и направился к лагерю. Не доезжая нескольких метров, остановил машину на возвышенности и оглядел окрестности. Вокруг лагеря вышагивали часовые... Так же, как и сутки назад, они шли неспешным шагом, больше похожим на прогулочный. «Надеюсь, бегаете вы не быстрее». Мысленно пошутил Казанец и сам себе скомандовал. «Пора, Коля». Он выскользнул из автомобиля, пробежал несколько метров до камня, помеченного белым крестом, и отбросил его в сторону. Под камнем находилось устройство активации Повернув тумблер, Казанец бегом вернулся в машину, завел двигатель и поехал вокруг лагеря. Он останавливался еще шесть раз и каждый раз активировал взрывное устройство. — Юра, что у тебя там? Прием — Прием! У Казанца заработала рация. Его вызывал Алмаз. — Все в порядке, Мурат. У тебя как? — Прием! — на ходу ответил Казанец. — По периметру тихо. — Сколько осталось? — Прием! — Еще две, и можно отходить. «Будь осторожен! Конец связи!» Мурат отключил рацию, а Казанец снова нырнул в машину и погнал дальше. Седьмая точка располагалась в пятидесяти метрах от центральных ворот. Казанец миновал низинный отрезок дороги и выехал на возвышенность. Он не планировал останавливаться здесь, хотел просто проскочить опасный участок пути, но внезапно увидел, как из ворот выезжает грузовик, в кузове которого сидели рекруты тренировочного лагеря. Проклятие. Казанец с досадой сплюнул. Только этого нам не хватало. Он быстро вышел из машины, поднял капот, чтобы люди в грузовике подумали, что произошла поломка машины. Склонившись над капотом, он краем глаза наблюдал за приближающимся грузовиком. В кузове он насчитал не меньше двадцати рекрутов. Это почти половина от тех, кто остался в лагере. Размышлял Казанец. Нельзя дать ему уйти. На продумывание плана времени не было. — Казанец осторожно достал рацию и вызвал Алмаса. «Мурат, ты далеко?» «У меня нештатная ситуация». «Прием!» Быстро проговорил он в рацию. «Я в 150 метрах от тебя». Мурат ответил почти мгновенно. «Вижу грузовик. Что там? Прием!» «20 рекрутов», ответил Казанец. «И они уходят. Прием!» «Что собираешься делать, Юра?» «Хочу их остановить». «Казанец уже принял решение. Сможешь активировать точку около поворота? Мне не успеть. Прием!» Не делай глупости, Юра. Тебе не справиться в одиночку. Взволнованно проговорил Элмаз. Выхода нет. Треть личного состава уйдет. Я не могу этого допустить. Быстро произнес казанец. Сделай то, что нужно, Мурат. И пожелай мне удачи. Все, отбой. «Казанец» вырубил рацию, бросил ее в салон машины, не закрывая капота, метнулся в сторону камня, под которым скрывалось устройство активации. Отвалив камень, он повернул тумблер и побежал обратно к машине. В грузовике уже заметили его странные манипуляции и забеспокоились. Грузовик сбавил ход, но не остановился. В кузове двое рекрутов встали в полный рост, в руках у них «Казанец» увидел автоматы — «Началось», — подумал Юрий и перебежал к багажнику. Там под грудой тряпья лежал автоматы, и четыре гранаты. Первым делом Казань схватил гранаты, распихал за пазуху и в карманы, затем схватил автомат, обмотал тряпкой и медленно пошел обратно к капоту. До машины казанца грузовику оставалось доехать метров сто, когда Юрий остановился, опустил на землю сверток и, размахивая руками, закричал. «Help! Help me!» Он махал руками, призывая водителя грузовика остановиться, сам оставаясь на месте. Грузовик проехал еще метров пятьдесят. Водители пассажир, сидящие в кабине, о чем-то спорили. Казанец снова начал отчаянно жестикулировать, указывая руками то на свою машину, то на обочину дороги, откуда только что прибежал. И водитель все же остановился. Казанец издал радостный вопль и помчался к грузовику. Рекруты в кузове потянулись к оружию, «Торопись, Юра, торопись. Долго они с пустыми руками не простоят. Подгонял себя казанец. Только не промахнись. До кузова он не добежал метров двадцать, выхватил из карманов гранаты и, размахнувшись, бросил одну за другой». Не дожидаясь ответной реакции, рванул из-за пазухи еще две гранаты. Рекруты в кузове схватили оружие. Казанец метнул гранаты в грузовик, упал на землю и откатился к обочине. Мощные взрывы прогремели один за другим, подбросив грузовик вверх. На казанца полетели обломки кузова, но он вскочил и побежал обратно к машине. На ходу он подхватил лежавший на земле автомат, сорвал с него тряпку и забросил ремень на шею. Вдогонку ему неслись автоматные очереди, но пули чудом в него не попадали. Оказавшись в относительном укрытии за корпусом машины, он оглянулся. От грузовика мало что осталось, но рекруты все же успели повыскакивать из кузова. Они бежали к нему, что-то выкрикивая на ходу «пять, шесть, восемь». Считал про себя казанец. «Слишком много, всех положить мне никак не успеть». Он перехватил автомат и открыл огонь. Первой же очередью снял троих, выждав, пока стихнет ответный огонь, выпустил вторую очередь и уложил еще двоих. Расстояние между ним и рекрутами сокращалось слишком быстро, а от грузовика уже бежали новые рекруты. Те, кого не задели осколки гранат и не вывела из строя взрывная волна, спешили разделаться с обидчиком. Казанец продолжал отстреливаться. Сообразив, что он один, рекруты перестроились. Часть из них залегла по обочине дороги и начала простреливать пространство перед машиной. Еще часть двинулась в обход. «Если им удастся подойти сзади, то мне конец», — размышлял Казанец. «Беда в том, что я не могу им в этом помешать. Держать под обстрелом сразу две стороны я не в состоянии. Проклятие». Все так хорошо начиналось. Выпустив в сторону рекрута в длинную очередь, Казанец оглянулся. Двое уже подобрались довольно близко, но не настолько, чтобы он мог снять их выстрелом. «Давайте, подболзайте ближе, твари!» — прошептал Казанец. «Поговорим по-мужски». Стрельба впереди усилилась, и Юрий вынужден был выпустить из поля зрения тыл. Он повернулся лицом к грузовику и едва успел выстрелить, чтобы не дать приблизиться тем, кто шел на него от грузовика. Он их не убил, лишь заставил лечь на землю, и это было плохо потому что те, что подбирались с тыла, были уже совсем близко. «Вот ведь гады!» — выкрикнул Казанец. «Думаете, возьмете меня в кольцо? Фиг вы угадали!» Казанец снова нажал на спусковой крючок. Автомат выдал холостой щелчок и затих. Казанец понял, что расстрелял уже четыре магазина. Он бросился к багажнику, пошарил рукой по коробке, в которой лежали запасные магазины. В коробке остался всего один магазин — Он быстро вставил его в автомат. «Что ты будешь делать, когда кончатся патроны?» Мысленно задал себе вопрос Казанец. «Пойдешь на них с голыми руками?» Взгляд Юрия опустился вниз. В багажнике лежали еще три гранаты. Казанец медленно опустил автомат и протянул руку к багажнику. Ладонь правой руки обхватила теплый металл. «Вот и пришел твой славный конец, Юрок. Жалко, что на чужбине». «Хотя с твоей работой разве могло быть иначе?» Он перехватил гранату левой рукой, развернулся и выпустил длинную очередь по рекрутам, подбирающимся с тыла. Затем повернулся вперед и сделал то же самое. Сразу трое рекрутов, наткнувшись на пули, упали лицом вниз, и он улыбнулся. Хороший выстрел, Юрок. Похвалил он себя и прокричал, глядя на приближающихся рекрутов. «Давайте, сволочи, идите ко мне!» он вышел встал перед машиной выпрямившись в полный рост на него шли два рекрута они уже не стреляли только держали оружие наготове боковым зрением казанец заметил что сзади подходят еще трое он снова развернулся и прицелился рекруты подбирающиеся с тыла подняли оружие казанец успел выстрелить первым две долгие очереди уложили всего одного рекрута но это было уже неважно Казанец принял решение. Он знал, что станет делать, когда патроны закончатся. Отбросив бесполезный теперь автомат в сторону, он достал гранату и повернулся лицом к грузовику. «Идите сюда, проточки!» — проговорил он ними губами. «Дядюшка-казанец угостит вас сладеньким». Он обхватил гранату левой рукой, правой взялся за чеку и готов был ее сорвать, когда со стороны тренировочного лагеря прозвучал первый взрыв — Рекруты остановились и невольно повернули голову на звук. «Началось!» — радостно заголосил казанец. «Все! Конец вам, парни!» За первым взрывом прогремел второй, затем третий, четвертый. Взрывы гремели с интервалом в три минуты, и создавалось впечатление, что земля уходит из-под ног. Теперь рекрутом было не до казанца. Все, кто еще остался жив со всех ног, побежали к своей цитадели — Оказанец казанец с гранатой в руках стоял у машины и громко смеялся. Сквозь смех он услышал свое имя. Кто-то громко кричал, привлекая его внимание. Он повернулся на звук и увидел, как по дороге к нему несется Мурат. — Дружище, ты меня не бросил! Волна благодарности захлестнула грудь казанца. — Вот ведь паршивец! Не бросил! Ослушался приказа! Алмаз подбежал к казанцу, изгреб в объятия. Жив! «Живой чертяка!» — бормотал он, стискивая казанца в объятиях все сильнее. «Отпусти, полоумный!» — вырывался Юрий. «Ты мне ребры переломаешь. Я думал, тебе конец!» Отпуская казанца, признал Симурат. «Я тоже так думал!» — радостно сообщил Юрий. «Но видно, у матушки природы нам еще другие планы. Патроны есть!» — два рожка. Мурат похлопал себя по карманам. «Тогда чем мы стоим? Сейчас это саранча начнёт по полям разбегаться!» Казанец забрал у марата магазин. «Пойдём, займёмся отстрелом, приятель!» Москва. Комитет государственной безопасности. Кабинет начальника спецотдела управления нелегальной разведки. 30 января 1979 года. Генерал-майор Старцев сидел за столом в своем кабинете и неспешно перебирал документы. Напротив него расположился полковник Богданов. От нечего делать он рисовал на полированном столе невидимые узоры. Ожидание длилось больше часа. За это время они с генерал-майором успели обсудить все текущие вопросы и теперь маялись от безделья. «Скажите, хоть чего мы ждем?» В третий раз за последний час задал вопрос полковник Богданов. «Имей терпение, Слава!» Наседательным тоном проенёс Старцев, украдко и взглянув на часы. Этот взгляд не укрылся от внимания Богданова. Он улыбнулся и заметил. «Вашего терпения, как я вижу, тоже не хватает, Николай Викторович». «Неужели дело настолько важное?» «Мы ждём Удилова!» Не выдержав, ответил Старцев. «Но, видимо, он забыл о том, что назначил встречу в моем кабинете». «У Дилова?» «Неужели опять?» — Богданов застонал. «Не паникуй, Слава! Это неофициальный визит!» — Старцев нахмурился. «Ты же знаешь, сегодня приводит в исполнение приговор». Богданов знал. Он неотрывно следил за тем, как шло следствие по делу взрывников. Когда его группа вернулась из Турции с целой экипой документов, доказывающих, что лидеры партии на не один год вели подрывную деятельность в Армении и за ее пределами, и к тому же сотрудничали с военизированными организациями АСАЛа и Дашнак Цутюн, негнушающимися террористическими методами борьбы, в государственных структурах поднялся шум. Как могли контрразведчики, нелегалы и прочие ведомства пропустить такое, как позволили развиваться и крепнуть врагам социалистического строя прямо у себя под носом. То, что главная штаб-квартира располагалась в Турции, и то, что именно контрразведчики и нелегалы раскрыли преступную цепочку НОП, Асала, Дашнак Цутюн, в расчет уже не бралось. Начальником всех степеней и рангов устраивали головомойку за головомойкой, полетели направо и налево головы высоких чинов, а спецподразделение «Дон» и вовсе собрались расформировать. Но совершенно неожиданно за бойцов группы «Дон» вступились турецкие власти. Они допросили членов Дашнакской группы, задержанных в Карсе, и благодаря полученным от них сведениям накрыли еще три подобные группы, базирующиеся на турецкой земле. Чрезвычайный полномочный посол Андрей Тишков лично привез и вручил председателю Комитета государственной безопасности СССР Юрию Андропову благодарственную грамоту за проявленные бойцами спецподразделения «Героизм и самоотверженность». При таком раскладе высоким чинам пришлось оставить в покое спецподразделения, А вместе с ними и начальника ПГУ и его подчиненных. Однако в уголовном деле взрывников, кроме партии НОП, ни одна организация так и не всплыла. Дело рассматривали как попытку Национальной Объединенной Партии Армении, прикрываясь высокими лозунгами, привлечь к себе внимание. Судебный процесс в Верховном суде проходил в закрытом режиме. Все трое. Степанян, Багдасарян и затекян были признаны виновными в совершении взрывов в Москве и приговорены к высшей мере наказания — расстрелу. На суде затекян так и не признал своей вины, но в заключительном слове призвался отечественников к мести, тем самым косвенно признавая свою вину. Адвокаты затекяна подали ходатайство о помиловании, которое Верховный суд отклонил, и теперь дело оставалось за приведением приговора «В исполнении». «Думаете, он там?» После паузы задал вопрос Богданов. «Скорее всего». Старцев понял, что Богданов имеет в виду место казни. «Уделов просто не может поступить иначе. Понимаешь?» Богданов понимал. В Турции ему пришлось собирать куски разорванных тел в радиусе 500 метров от тренировочного лагеря, который они с бойцами группы взорвали, и зрелище это было не из приятных. Разница была в том, что Богданов собирал тела преступников, террористов, готовых убивать ни в чем не повинных людей, а Удилов — тела жертв этих самых террористов. Для Удилова эта обязанность стала не просто неприятным моментом, а шокирующим событием, перевернувшим его представление о человеке и человечности. Возможно, после того, как все закончилось, ему захотелось побыть одному? предположил Богданов. «Ведь все закончилось еще час назад, верно?» Не отвечая на вопрос Богданова, Старцев поднял трубку внутреннего телефона, намереваясь дать задание своему помощнику связаться с генерал-майором Удиловым. Сделать это он не успел, так как Удилов сам вошел в кабинет Старцева. «Здравия желаю, товарищи офицеры!» — поздоровался Удилов. «Здравствуйте, Вадим Николаевич!» — поздоровался в ответ Старцев. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор», — повторил Богданов, поднимаясь. «Сидите, полковник», — попросил Удилов и сам устало опустился на свободный стул. «Простите, Николай Викторович, кофейку не найдется?» «Думаю, нам всем сейчас не повредит кое-что покрепче», — произнес Старцев. Он прошел к сейфу и достал из него три стопки и бутылку коньяка. «Армянский?» «Как раз в тему», — невесело пошутил Удилов. «Простите, не подумал». Старцев остановился, глядя на бутылку. «Ничего, пойдет и армянский». Удилов махнул рукой, давая понять, что рад угощению. Старцев откупорил бутылку, налил янтарную жидкость в рюмки. Мужчины разобрали стопки. Не чокаясь, молча, выпили. Старцев тут же наполнил по второй. «Как все прошло?» Задал он вопрос, глядя на Удилова. «Как и должно было пройти?» Помедлив, ответил тот. — Гадко, немного печально, но справедливо. — Вы знали, что родственникам погибших разрешили присутствовать на казни? — Эд, этого мы не знали, — за двоих ответил Старцев. — Я тоже не знал. Вошел в комнату для посетителей и увидел мать того парнишки десятиклассника. Шок. Удилов снова выпил. Старцев наполнил его стопку в третий раз. — Мудилов в знак благодарности кивнул. Она плакала. Задумчиво глядя на янтарную жидкость, произнес он. Я сидел рядом, хотел подержать. И знаете, что она мне сказала? Посмотрела на Багдасаряна и произнесла. Совсем еще мальчик. Она жалела его, представляете? Двадцати трехлетний преступник, убийца ее сына, вызывал в ней жалость. «Поистине, милосердие русских женщин не знает границ». После его признания в кабинете надолго установилась тишина. Чтобы как-то разрядить обстановку, Удилов достал из кармана лист бумаги. «Вот, знакомый редактор из газеты «Известия» дал ознакомиться. Хотел услышать мое мнение, прежде чем подать заметку на одобрение госбезопасности». Богданов протянул руку и взял листок. Развернув его, начал читать вслух. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР рассмотрела в открытом заседании уголовное дело по обвинению особо опасного рецидивиста Зетекиана СС и двух его сообщников в совершении в январе 1977 года в вагоне московского метрополитена взрыва, повлекшего за собой человеческие жертвы. В ходе судебного разбирательства вина подсудимых полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами делом. Затекян и его сообщники приговорены к исключительной мере наказания — смертной казни. Приговор приведен в исполнение. Закончив читать, Богданов отдал листок Удилову. Старцев приложился к рюмке, покачал головой и произнес. «Пусть лучше так». «Да, пусть лучше так», — повторил за ним Удилов. Наши люди не должны жить в страхе. Верно, я говорю, полковник? Мы не затем два года разоблачали всю эту мерзость, чтоб она и после своей смерти держала в страхе советских людей. С ними покончено. Ведь так? С ними покончено. Удилов встал и, не прощаясь, вышел. Старцев посмотрел ему вслед и снова покачал головой. Да, подкосило его это дело. Произнес он, ничего, время лечит. «Появится новое дело и новое преступление против нашей страны, которые потребуют от Удилова полной отдачи. Тут уж ничего не поделаешь. Надеюсь, на тебе операция в Армении и в Турции не так сильно отразилась?» Богданов поспешил ответить. «Все в порядке, товарищ генерал-майор. Я в норме. Готов к новым заданиям». «Уверен?» «Так точно». «Тогда иди, Слава. Завтра новый день, и кто знает, что он нам принесет». Богданов пожал протянутую руку и вышел из кабинета. Спускаясь по лестнице, он вспоминал свой разговор с подполковником Дубкох там, в Ереване, после смерти Арама. Вспоминал и проводил параллель с состоянием генерал-майора Удилова. Да, он выполнил долг, задержанных им людей осудили, приговор привели в исполнение. Но мог ли он чувствовать удовлетворение от проделанной работы, если даже мать убитого мальчика и та нашла в своем сердце место, чтобы пожалеть чужого, оступившегося сына. Размышления приводили к неутешительному ответу. Чувство удовлетворения от выполнения подобных дел быть не может. Тогда что им остается? Воспоминания всплывали дальше, подсовывая памяти все новые и новые эпизоды. Вот он стоит перед человеком, который разработал план убийства его соотечественников который вложил в руку Затекяна чертеж взрывного устройства, а в руки Степаняна и Богдасаряна само устройство. Где он сейчас? Почему не его приговор сегодня приведен в исполнение? Почему не его соратники сегодня получили по заслугам? Богданов вышел во двор и пошел к машине. Сзади его окликнули. Он повернулся и увидел Удилова. «Есть минутка». «Генерал-майор подошел ближе». «Да, конечно». Богданов постарался скрыть удивление. «Не хотел говорить там, в кабинете», — начал Удилов. «Информация секретная, и я собираюсь нарушить строгие правила контрразведки. Так что незачем впутывать в это незаинтересованных людей». «Вы собираетесь открыть секретную информацию мне?» «Еще больше удивился Богданов». «Да». Строго говоря, это просто закрытая информация для внутреннего пользования. Но, думаю, вам она принесет пользу гораздо больше, чем большинству моих коллег». «Хорошо, я слушаю», — произнес Богданов. «Вчера из Турции пришла информация». Без перехода начал Удилов. «Восемь человек, задержанных вашей группой, обвинили в причастности к террористической группе Дашнак Цутюн и ведении незаконной политической и военной деятельности на территории Турции». Они не получили высшей меры, а были приговорены к разным срокам заключения. Но поверьте, отбывать наказание в турецкой тюрьме порой гораздо страшнее, чем умереть». «Почему вы мне это рассказываете?» — спросил Богданов. «Потому что нам с вами нужно знать, что жертвы, неизбежные при выполнении таких операций, не напрасны», — ответил Удилов, развернулся и зашагал прочь. Полковник Богданов долго провожал его взглядом, взглядом полным понимания и благодарности. Теперь он мог ответить на свой вопрос. Что им остается? Им остаются жизни людей, которых не коснулось горе. Конец книги. Читал Евгений Лебедев.